Часть 2. Глава 12. Три месяца спустя. «Хорошо», — говорю я в телефонную трубку. «Понимаю. Благодарю вас. Кладу трубку и смотрю в пространство. Еще один хедхантер. хантер И еще одна небольшая лекция о сложностях современного рынка. «Опять этот фармакологический бренд?» Голос Биди заставляет меня подпрыгнуть, и я круто поворачиваюсь. Давно пора усвоить правила. никогда не отвечай на звонки от хедхантеров на кухне. Они тебя замучили работой, дорогая. Добавляет Бидди, кладя на стойку пучок свеклы. Я думала, что у тебя отпуск. Мне становится стыдно, и я отворачиваюсь, старательно избегая ее взгляда. Начинаешь с маленькой лжи во благо, а в результате приходится сочинять целую историю. Все это началось через неделю после того, как я приехала домой. Мне позвонил один хедхантер как раз при папе и Бидди. Пришлось быстренько что-нибудь придумать. Единственное, что пришло в голову, что Купер Клемоу консультируется со мной относительно одного проекта. Теперь это стало постоянной отговоркой, когда я отвечаю на звонки и выхожу из комнаты. Так что если звонит какой-нибудь хэт-хантер, это всегда Купер Клемоу. И папа с Бидди свято верит. А с какой стати не верить? Ведь они мне доверяют. Мне бы не следовало принимать вариант, подсказанный Бидди. Но это было так легко слишком легко. К тому времени, как я прибыла в Сомерсет, она уже сказала папе, что я в отпуске, и оба восприняли это как должное. У меня не было сил опровергать их версию. И я не стала это делать. Все верят, что я взяла отпуск. Даже Фай. Я не могла рисковать. Если бы я сказала Фай правду, это закончилось бы каким-нибудь постом в Фейсбуке, на который могла наткнуться Бидди. Фай отреагировала так. «Вау, работодатели в Соединенном Королевстве такие великодушные!» После чего сразу же перешла к своему визиту в Хэмптонс и поведала, как пила розовую маргариту, и как было весело. А закончила тем, что я непременно должна приехать. Я даже не знала, что ответить. В данный момент моя жизнь слишком далека от розовых маргарит. И от Макиато и от крутых кафе на тротуаре. Теперь я выхожу в соцсети только для того, чтобы рекламировать «Энстерс фарм». Я рассказала Фай о глампинге, и она задала несколько вопросов, проявив умеренный интерес. Но затем она спросила, «Так когда же ты вернешься в Лондон?» А также, «Не скучаешь ли ты по нему?» То есть сыпала мне соль на раны. «Конечно, я скучаю по Лондону». А потом Фай принялась рассказывать о знаменитостях, которых видела на выходных в баре какого-то отеля. «Я знаю, что она по-прежнему Фай, моя подружка Фай», Но мне все труднее видеть в этой гламурной Нью-Йоркской фай подругу, которой я могла рассказать абсолютно все. Наши жизни стали такими разными. Может, мне следует поехать в Нью-Йорк, чтобы укрепить нашу дружбу. Но разве я могу это себе позволить? В любом случае, сейчас это не первоочередная проблема. Нужно работать. Я собираюсь помочь Беди со свеклой, и тут пищит мобильник у меня в кармане. Пришел мейл от маквертер компании, где я недавно была на собеседовании. О боже. С непринужденным видом открываю дверь кухни и выхожу во двор. Майское солнце согревает поля, которые раскинулись передо мной. В кемпинге, состоящем из юрт, поднимается дымок от костра. Вдалеке в ясеневой роще слышатся крики галок. Правда, мне не до того, чтобы прислушиваться к птичьему хору или любоваться пейзажем. Меня волнует только этот мейл потому что никогда не знаешь». «Но, пожалуйста». С надеждой смотрю на экран. На прошлой неделе я была у них на собеседовании. Папе и Биди я сказала, что хочу повидаться с друзьями. Это единственное собеседование, которое у меня состоялось, единственная компания, которая откликнулась на мое резюме. Офис находится в Излингтоне, он крошечный. Но люди там крутые. а Работа, по-видимому, в самом деле интересная и... «Дорогая Кэт». «Большое спасибо за то, что вы нашли время посетить нас на прошлой неделе. Приятно было поговорить. Мы получили большое удовольствие от знакомства с вами. Но, к сожалению...» «У меня темнеет в глазах. К сожалению...» «Я роняю мобильник, и слезы выступают на глазах. Ну же, Кейти, соберись!» «Я делаю несколько глубоких вдохов. Это всего одно место. Всего один отказ. Ну и что?» «Но меня бьет озноб». Это единственный шанс, который у меня был. Когда я только начинала, приходили бесчисленные письма, в которых предлагали места со множеством возможностей развить или приобрести ценный производственный опыт. Мне хватило трех телефонных звонков, чтобы понять, что означают эти фразы. Никаких денег, никаких денег, никаких денег. Я не могу работать бесплатно. Как бы ни был полезен опыт, я уже прошла эту стадию. Все в порядке, Кейти?» Голос Биди заставляет меня обернуться с виноватым видом. Она бросает очистки в измельчитель и смотрит на меня с любопытством. «Что такое, дорогая?» «Ничего», — поспешно отвечаю я. «Так, рабочий момент». «Просто не знаю, как тебя на все хватает», — Биди качает головой. «У тебя столько дел здесь, а еще все эти мейлы, которые ты постоянно посылаешь». «Ну, видишь ли...» Мой смех звучит как-то странно. «Это не дает расслабляться». Бедди и папа думают, что, просиживая часами за компьютером, я общаюсь с лондонскими коллегами, обмениваюсь с ними идеями. Им не приходит в голову, что на самом деле я в отчаянии рассылаю резюме, одно за другим. Я заставляю себя просмотреть остальную часть письма от Маквертер -Тонш. Невероятно сложное поле деятельности. Кандидат со значительно большим опытом. Будем иметь вас в виду. Интересует ли вас стажировка? Стажировка. Значит, по их мнению, это все на что я годна. Да, я знаю, что на рынке труда большая конкуренция, что всем трудно, но не могу перестать думать так. Что же я сделала неправильно? Была недостаточно убедительна на собеседовании? Может быть, я вообще никчёмная? А если так, что же мне делать? Передо мной раскрывается большая черная пропасть. Страшная темная яма. А что, если я так никогда и не найду оплачиваемую работу? Стоп. Я не должна так мыслить. Сегодня вечером я разошлю еще несколько заявлений. Раскину сеть. «Кейти, дорогая», — ко мне подходит Биди, — «я хотела тебя спросить. Знаешь, мне прислали вопрос. Одна леди спрашивает про Зош. Скажи-ка мне еще раз, что это такое?» «Например, солнечная панель», — объясняю я, радуясь, что можно отвлечься. «Душ под открытым небом. И органические овощи. Мы ни в коем случае не должны упоминать папины джакузи. Я напишу тебе шпаргалку, если хочешь». «Ты просто звезда, Кейти!» Биди гладит меня по руке, затем сукоризный смотрит на мой телефон. «Не позволяй этим лондонским боссам садиться тебе на шею, дорогая. Не забывай, что у тебя отпуск». «Хорошо». Я бледно улыбаюсь. Бидди направляется обратно на кухню, а я ложусь на траву. Во мне сейчас как бы два человека. Кэт, пытающаяся пробиться в Лондоне, и Кейти, помогающая развивать глампинг быть обеими сразу очень утомительно. Что до плюсов, то ферма теперь действительно выглядит очень живописно. Нужно будет попозже сделать несколько снимков и выложить в сеть. На глаза попадаются сверкающие солнечные панели на крыше сарая с душевыми, и я чувствую прилив гордости. Солнечные панели — это моя идея. У нас в Энстерс Фарм не все сельское. Мы используем дополнительный бойлер, и у нас приличные туалеты. Но сельского тоже хватает. Прошло всего несколько недель сезона, и я уже узнала о гламперах все. А как у вас со здоровым образом жизни? Потому что для нас это действительно важно. А другие интересуются, у вас есть настоящий горячий душ? Или мне тут умирать от холода? Я с самого начала сомневалась в глампинге. Это была идея Гэвина. Так что приятно, когда можешь удовлетворить требования и тех, и других. Всем нравится амбар с душевыми, со старомодными школьными шкафчиками и крюками — Но еще больше они любят ванну с откидным верхом под открытым небом. Она разрисована полосами всех цветов радуги. Идею я почерпнула из дизайна Пола Смита. Ванна стоит на отдельном участке, огороженном плетёной изгородью. Это просто блестящая идея. Я ее сфотографировала и послала Алану, чтобы он повесил снимок на сайт. На фото — ванна всех цветов радуги. Рядом — бутылка шампанского в ведерке со льдом, а через плетёную изгородь заглядывает корова. Алан написал в ответ «Вау, очень круто!» «Уж если даже Алан одобряет, значит, это на самом деле хорошо. Ванна с откидным верхом так популярна, что нам даже пришлось составить расписание. Вообще-то все здесь пользуется популярностью. Я всегда считала, что папе с Бидди стоит попробовать, но и не думала, что они так загорятся и приложат столько усилий. Что касается юрт, то они очень красивые. Всего их шесть» и они расставлены попарно, чтобы супружеская пара могла поместить в соседнюю детей. Но в то же время расстояние между ними достаточное, чтобы не мешать личной жизни. Каждая юрта стоит на собственном маленьком настиле и имеет отдельную чашу для костра. Папа знаком с одним столяром по имени Тим, который ему обязан. Так этот Тим изготовил шесть кроватей из местной древесины, совершенно замечательных. У кровати массивные ножки, а на спинке вырезано... «Энстерс фарм». Кровати большие, их можно разделить на две отдельные для детей. У нас есть и настоящие детские кроватки, потому что, как мы поняли, многие родители хотят, чтобы малыши спали с ними. Юрты достаточно просторные. У нас роскошные шелковые простыни, мы нашли поставщика и подушки с винтажными принтами. Кроме того, во всех юртах на полу лежит овечья шкура. Каждая семья получает корзинку с крышкой, с молоком, чаем, хлебом. И фирменным органическим мылом Энстерс Фарм ручной работы. Биди поискала было местных поставщиков органического мыла, а потом решила, что легко может сварить его сама. Она делает крошечные брусочки с ароматом розмарина и буквами ЭФ. А если гости захотят, то могут купить большой кусок и увезти домой. Обычно так они и делают. Бидди также предлагает мыло с любыми инициалами, которые люди заказывают для подарков. Это все идеи Бидди. Она просто невероятная. Кроме того, мы вложились в качественный Wi-Fi. Но не такой, мол, сойдет для сельской местности, а действительно хороший. Это стоит больших денег, и папа был против. Но я же знаю лондонцев. Они говорят, что хотят уехать от всего этого подальше, но когда узнают от вас о наличии Wi-Fi, то чуть не прыгают от радости. В доме, к счастью, у нас ловят мобильные. Но в полях и лесах сигнал отсутствует, так что если гламперам захочется позвонить в офис во время путешествия... Плохо дело. Папа проложил через поля велодорожку, а также устроил маленькую игровую площадку и цыганский табор с кибитками, где дети могут поиграть во время дождя. Ночью мы зажигаем фонари на тропинках между юртами, и тогда кемпинг похож на сказочную страну. «Фермер Мик!» — доносятся взволнованные крики с тропинки, ведущей в лес. «Фермер Мик!» Это самое большое открытие из всех, папа. Я думала, что с ним будут проблемы, что он не примет все всерьез. Поэтому за неделю до прибытия первых гостей я усадила его перед собой и сказала. «Послушай, папа, ты должен быть любезным с туристами. Это серьезно. Это деньги Бидди. Это ваше будущее. Все зависит от того, будешь ли ты приветливым и станешь ли помогать гостям и делать их жизнь приятной. Окей? Если они захотят лазать по деревьям, подсади их. Если они захотят подоить коров, пускай доят» и не называй их городскими. «Я бы и не стал», — возражает папа. «Нет, стал бы. И будь особенно приветлив с детьми. Даю я последний залп». Остаток дня папа был очень тихим. Я даже опасалась, уж не обидела ли его. Но теперь я понимаю. Он думал. Он сочинял себе роль. И точно так же, как Бидди поразила меня своими идеями, папа поразил меня тем, что совершенно переродился. «Фермер Мик!» Ещё фокусы!» Папа появляется из-за угла амбара с душевыми в сопровождении тройняшек, которые приехали на этой неделе. Это трехлетки, два мальчика и девочка. На всех полосатые скандинавские топы. Папа в своем наряде фермер Мик. Теперь он постоянно носит клетчатые рубашки в сочетании с соломенной шляпой и через слово повторяет «стало быть». Сейчас он очень плохо жонглирует мешочками с орехами, но дети в восторге. «Кто хочет прокатиться в пикапе?» — спрашивает папа. «Я! Я!» — взволнованно кричат дети. «А кто хочет взглянуть на корову Агнес?» «Я!» «Вообще-то Агнес — имя курицы, а не коровы, но я не собираюсь поправлять. Какая разница?» «А у кого самые лучшие каникулы в жизни?» «У меня!» — оглушительно вопят детишки. «А теперь давайте споем нашу песню!» И папа запевает веселую песенку. «Энстерс фарм, Энстерс фарм, нет тебя милей! Энстерс фарм, Энстерс фарм, рай для малышей! А кто хочет сомерсетские ириски?» «Я, я, я, я, я, я!» Папа что-то вроде затейника для детей. И у него ловко получается. Через каждые несколько минут он повторяет детям, что у них самые лучшие каникулы в жизни. По сути, это промывание мозгов. Почти все малыши плачут при отъезде, потому что не хотят расставаться с фермером Миком. У нас масса повторных заявок. У папы и Бидди много дел. Он развлекает детишек, а она все время варит варенье. Да еще нужно заниматься взрослыми. Опасаюсь, как бы они не перегорели. Но каждый раз, когда я говорю об этом папе и Бидди, они только смеются и выдают какую-нибудь новую идею. Например, уроки вязания снопов. За эту неделю у нас сформировалась целая программа занятий под названием «Умельцы Сомерсета». В нее входят плетение корзин из ивовых прутьев, резьба по дереву, кормление животных. Надо сказать, гостям все это нравится. Итак, наш кемпинг с самого начала пользуется оглушительным успехом. Но сможет ли он принести серьезный доход? Иногда меня гложет мысль, сколько денег Бидди вложила в это предприятие. Она, конечно, не скажет мне, сколько именно — Но я знаю, что много, а ведь она могла отложить их себе на старость. В любом случае, теперь уже поздно расстраиваться. Единственное, что я могу сделать, помочь превратить кемпинг в прибыльный бизнес. А для начала это значит, что фермер Мик должен прекратить бесплатно раздавать детям сомерсетские ириски, потому что первое — папа опустошает целые коробки за один день, второе — половину конфет съедает сам, третье — Один родитель уже пожаловался, что его ребенка пичкают вредными сладостями. Родители тройняшек выходят из своей юрты. За ними следует Стив Логан с багажом. Стив помогает нам по субботам. В эти дни приезжает новая смена. Стив совершенно не сносен, но при этом весьма полезен. У него такие огромные руки, что он может перенести три сумки за один раз. При этом в надежде на чаевые он напускает на себя до нелепости почтительный вид. Выезжайте осторожно, сэр!» — напутствует он главу семейства, укладывая вещи в багажник их SUV. «Берегите себя, сэр! Чудесная семья! Вы должны очень ею гордиться! Мы будем без вас скучать!» «А мы будем скучать без вас!» — восклицает мама. На ней такая же полосатая майка, как на ее детях. В руках она сжимает подушечку с лавандой, которую вчера сама смастерила. «Мы будем скучать по всем! По фермеру Мику, по Бидди, по Кейти!» «Кейти, вы просто ангел!» Она вдруг заключает меня в объятия, и я обнимаю ее в ответ, потому что это действительно чудесная семья, и я знаю, что она сделала это искренне. Здесь я для всех Кейти. Конечно же, Кейти. Я даже не пытаюсь быть Кэт. И я не просто Кейти. Я новый вариант Кейти, который сама порой не узнаю. Мой лондонский акцент исчез. Здесь нет никакого смысла говорить как горожанка, тем более, что это всегда создавало легкое напряжение. К тому же туристы не хотят слышать лондонский акцент. Им нужно звучание Сомерсета, Говор Сомерсета, с которым я выросла, густой, как сливки. Челка тоже исчезла. С прической было столько возни, и она никогда не была моей. В любом случае, теперь на это нет времени. Я больше не распрямляю волосы и даю им отдохнуть. А это значит, что нет больше гладкого узла. Я вернулась к естественным кудрям Кейти Бреннер, которые распущены по плечам, и ими играет ветер. И больше не заморачиваюсь жидкой подводкой для глаз и тремя слоями туши. А еще я убрала в ящик комода свои городские очки. В общем, теперь нельзя сказать, что я круто выгляжу. Но я так занята, что мне все равно. Лицо округлилось, сказываются вкусные домашние обеды, и покрылось загаром. На носу даже появилась россыпь веснушек. Короче, я совсем на себя не похожа. Быть может, я и похожа на себя, но только на другую. Какая прекрасная семья! на распев тянет Стив, когда тройняшки залезают в SUV. Семья маленьких ангелочков, маленькие ангелы с небес. Я бросаю на Стива яростный взгляд. Слишком уж он переигрывает, ведь они могут подумать, что он над ними насмехается. Но глаза у мамы сияют еще ярче, а папа роется в бумажнике. Он подает Стиву банкноту, и я закатываю глаза. Но его все ни по он отвешивает низкий поклон перед закрывшимися дверцами автомобиля. Все мы машем, и машина направляется к подъездной аллее. Последняя семья на этой неделе. Теперь все юрты опустели. На минуту воцаряется задумчивое молчание. Потом Биди поворачивается ко мне, с деловым видом хлопает в ладоши и говорит: Так! И все начинается по новой. Вот что я могу сказать о субботе когда ожидается следующая смена. все прекрасно, пока вы не останавливаетесь ни на минуту. Мы с Биди хватаем чистящее средство и несемся в первые две юрты. Через полчаса прибывает Дениза из деревни. Я с облегчением вздыхаю. Я никогда не бываю абсолютно уверена, что Дениза заявится. Дениза принимается за уборку, а мы с Бидди переходим к подготовке и украшению юрт. Свежие цветы в вазах, свежие припасы в корзинках — Свежее мыло, свежие веточки лаванды, свежие карточки «Добро пожаловать в Энстерс Фарм» на кровати. На каждой карточке написано от руки Никс, Юзи, Айва и Арчи, Джеймс и Мета, Хлоя и Генри. Хлоя и Генри — дети Джеймса и Меты, но они тинейджеры, и поэтому у них отдельная юрта. У нас не часто бывают тинейджеры, и я надеюсь, что им будет чем себя занять. Джайлз, Клио, Харрисоу, Харли и Хеймиш, плюс собака Гасс. На эту неделю приходится середина школьной четверти. Вообще-то на прошлой неделе тоже была середина четверти. По-видимому, школы в этом году выбирают разные недели. Дело в том, что в эту пятницу — дополнительный неприсутственный день. Для нас это очень хорошо, вдвое больше заказов. Ожидается много семей, и повсюду расставлены кровати и низенькие кроватки. Раскладывая на них одеяла я быстренько проверяю в своем телефоне. «Харли — это девочка. С этими новомодными именами никогда не знаешь». Доминик и Поппи. Это разведенный отец с дочерью. Он дважды это упомянул, когда делал заказ по телефону. Сказал, что нужно, чтобы дочка побольше двигалась, а бывшая жена держит ее в заперти. По его мнению, девочке необходимы игры на свежем воздухе, и он не согласен с большинством решений своей бывшей. Чувствовалось, что ему больно, и это было грустно. Гламперы часто звонят, хотя можно все сделать онлайн. Они говорят, что хотят проверить какую-нибудь деталь — но думаю, что прежде чем внести задаток, они желают удостовериться, что Энстерс Фарм действительно существует и что мы не убийцы с топором. И это, знаете ли, вполне понятно. Джеральд и Нина. Джеральд и Нина — дедушка и бабушка одной из семей. Мне нравится, когда у нас гостят семьи, представленные несколькими поколениями. Наконец, все юрты готовы. Бедди сервирует на кухне стол к чаю. Когда прибывают туристы, Мы всегда предлагаем им подкрепиться. Большие чайники с хорошим чаем, лепешки из биди и фирменное варенье Энстерс Фарм, которое можно купить, чтобы забрать домой. Наша кухня самая обычная. Ящики фабричного производства и пластиковые столешницы. Ничего похожего на деревенские кухни, которые видишь в Лондоне, с плитами Ага и дубовыми рабочими поверхностями от Plain English. Зато у нас настоящая старинная плитка на полу, и мы стелим на стол льняную скатерть, и... В общем, совсем неплохо. Я иду к кухне, и тут рядом со мной возникает папа. Все готово?» — спрашивает он. «Да, все неплохо». Я улыбаюсь папе и поправляю платок у него на шее. «Симпатичная бандана, фермер Мик». «Да, собиралась тебе сказать, что один турист, побывавший у нас, особо отметил твои душевые. Он написал «очень хорошо для глампинга». «Они хороши для любого места», — шутливо ворчит папа. «Но я вижу, что он доволен». «Кое-что вспомнил», — добавляет он непринужденным тоном. «Знаешь, я видел одну штуку, и это могло бы тебя заинтересовать. Мельница Хауэллс в Литл Блендон. В ней устроили квартиры». Я смотрю на него в недоумении. «Причём тут это?» «Хорошие ванные комнаты», — поясняет папа, видя, что я не понимаю. «Душ?» «Но я все равно не понимаю». «Какое отношение имеют ко мне ванны и душ в Литл Бленден?» «Просто на всякий случай вдруг тебе понадобится», — продолжает папа. «Мы бы могли помочь тебе с первым взносом. Цены не особенно высокие». И тут до меня вдруг доходит. «Он предлагает, чтобы я купила недвижимость в Сомерсете. «Папа, я не знаю, что ответить. Как же мне начать?» «Папа, ты же знаешь, что я вернусь в Лондон». Да, я знаю, какие у тебя планы. Но планы могут измениться, верно? Он искоса смотрит на меня. Не мешает знать, какие имеются варианты, ведь так? Но, папа... Я обрываю фразу. Сколько же раз я должна повторять «Я хочу жить в Лондоне». Мне хочется биться головой о стенку. Стоит тишина, нарушаемая лишь отдаленным мычанием коров. Ветер треплет мои волосы. Над головой светло-голубое небо но меня снова начинает терзать вина. «Кейти, дорогая, на папином лице озабоченность. В эти месяцы у меня появилось такое чувство, словно ты к нам возвращаешься. Ты теперь не такая худенькая, не такая нервная. Та девушка — это не ты. Я знаю, что у папы добрые намерения, но его слова разбередили раны. Все эти недели я так отчаянно старалась обрести уверенность. Потери работы — «Всего лишь временная неудача», — внушала я себе. «Но, наверное, папа попал в точку. Возможно, та девушка действительно не я. Не исключено, что в Лондоне у меня ничего не получится. Может быть, нужно оставить Лондон другим?» Но внутренний голос уже слабо протестует. «Не сдавайся. Ведь прошло всего три месяца. У тебя все получится». «Но это так трудно. Ведь все хэдхантеры, по-видимому, придерживаются противоположного мнения». «Я лучше пойду», — говорю я наконец, и мне даже удается улыбнуться. И, повернувшись, направляюсь к дому. Я как раз проверяю список занятий, которые мы наметили на завтра, когда на пороге кухни появляется Дениза с большой пластмассовой коробкой в руках. Она складывает в нее то, что называется «барахлом этих гламперов». Все в порядке», — объявляет она. «Обошла весь кемпинг, нигде не соринки». «Замечательно. Спасибо, Дениза», — говорю я. «Ты просто золото». И это действительно так. Она не всегда появляется, но уж когда приходит, то у нее все в руках горит. Дениза старше меня на 10 лет, и у нее три дочери. По утрам она отводит их в школу. У девочек невероятно туго заплетены косички. «Вот вещи, которые оставили гламперы», — она кивает на коробку. «Сильно намусорили?» — осведомляюсь я сочувственно. Меня всегда удивляет, какими неряхами могут быть милые люди в одежде Боден, и какими рассеянными. Некоторые все время кормят альпака Колина вредными для него вещами, несмотря на все наши просьбы. «Ни за что не отгадаете!» Глаза у загорят горят, взгляд торжествующий. «Взгляните на это!» Она вытаскивает из коробки розового кролика, и у меня отвисает челюсть. «Нет! Нет!» «Что это такое?» осведомляется Бидди, отвернувшись от плиты. «Это игрушка?» «Чёртова Дениза! Мне совсем не хочется объяснять моей мачехе, что такое розовый кролик». «Так, одна вещь», — поспешно говорю я. «Дениза, убери это! Из какой это юрты?» «Не знаю», — равнодушно отвечает она, пожимая плечами. «Дениза!» — я хватаюсь за голову. «Мы же сто раз говорили, ты должна прикреплять ярлыки к оставленным вещам. Тогда мы сможем отсылать их гостям». Вы пошлете такое по почте? не издает смешок. Ну, я колеблюсь. Не знаю, наверное, нет? Или это? Она размахивает коробочкой с мазью, на которой надпись от бородавок на гениталиях. О, господи, я делаю гримасу. В самом деле. А топик симпатичный. Она вынимает пурпурную майку и прикладывает к себе. Можно мне это взять? Нет. «Давай-ка посмотрим». Я заглядываю в коробку. В ней действительно полно вещей. Водяной пистолет, пара детских резиновых сапог, бейсболка. Господи, какие они невнимательные. Звонит мой мобильник, и я отвечаю. «Энстерс Фарм. Чем могу помочь?» «Алло!» Это жизнерадостный голос мамы в полосатом топе. «Кейти, это вы?» «Да. Это...» «Чёрт возьми, как же ее зовут? Я начисто забыла». «Барбара! Мы возвращаемся!» «Сейчас примерно в 20 минутах от вас. Мы оставили...» Ее голос прерывается треском. На местных дорогах такой слабый сигнал, что я удивляюсь, как ей вообще удалось дозвониться. «Барбара!» — я повышаю голос. «Алло, Барбара! Вы меня слышите?» «Очень неловко!» Ее голос вдруг прорывается сквозь помехи. «Уверена, что вы это нашли. Можете вообразить, что я чувствую!» «О, Господи! Так это Барбара оставила розового кролика!» Я прижимаю руку к рту, чтобы не рассмеяться. Барбара, с ее чистым лицом без макияжа и с ее здоровенькими тройняшками, так смущена, придется заехать и забрать лично. До скорого. Ее голос пропадает. Я в изумлении смотрю на умолкнувший мобильник, потом поднимаю глаза. Окей, кажется, владелица возвращается. Она призналась? Дани захихикает. Я бы соврала. Не совсем. Она сказала, что вышла очень неловко, и она очень смущена. «Может быть, это...» — Дениза показывает на тюбик с мазью. «Ох ты, чёрт!» — я осознаю всю сложность положения. «Да, вполне возможно. Я перевожу взгляд с розового кролика на мазь от прыщей на гениталиях. Ну и выбор. «Пожалуй, скорее вернешься за мазью», — предполагает Дениза. «Может быть, она только по рецепту?» «Но можно же купить новую» кролик дороже. Я встречаюсь взглядом с Денизой, и на меня вдруг нападает истерический смех. «Это ужасно!» — мой голос дрожит. Какую же вещь нам ей предложить?» «Предложите обе!» Мы же не можем сказать «вот вибратор и мазь от бородавок на гениталиях, выбирайте!» Я хватаюсь за живот, трясясь от смеха. «Выясни, которая вещь ее!» — советует Бидди, поворачиваясь от плиты. «Заведи с ней разговор», а потом, когда будешь уверена, сходи за этой вещью и отдай ей». «Разговор?» — я корчусь от смеха. «О чем?» «Это сделаю я», — заявляет Бидди. «Да, девчонки, и положите это в сумку», — твердо произносит она. «Ни к чему, чтобы твой папа увидел, что тут валяются такие вещи. И да, я знаю, что это такое», — добавляет она, выразительно посмотрев мне в глаза. «Они просто изменили дизайн. Вот и все». «Вау! Ай да Бидди!» Всегда полна сюрпризов. Проходит всего 10 минут, и на подъездной аллее с ревом появляется SUV. Наверное, они вовсю гнали. Мы условились, что Бидди заведет с Барбарой разговор во дворе, а мы с Денизой будем ждать на кухне. А как только выяснится, что именно забыто, мы в ту же минуту вынесем эту вещь, завернутую в бумагу. «Барбара!» — Биди выходит из кухни во двор. «Мне так жаль, что вам пришлось задержаться». О, это все из-за меня», — говорит Барбара, которая выскочила из машины. Ее щеки порозовели от смущения. «Я не могла расслабиться, пока не верну это. О некоторых вещах не стоит беспокоиться. Но это...» Я смотрю на Денизу и, подняв брови, протягиваю руку к розовому кролику. Похоже, забыта эта сексуальная игрушка. «Конечно, дорогая», — соглашается Биди своим уютным голосом. Ведь это такая личная вещь. «Ну, строго говоря, она не моя, — говорит Барбара. — Эта вещь принадлежит моему мужу». «Что?» Мы с Денизой смотрим друг на друга округлившимися глазами. Потом я убираю руку с розового кролика и кладу ее на мазь. «Ну, конечно». «Правда, он говорит, что я получаю от нее больше удовольствия, чем он», — добавляет Барбара с улыбкой. Рядом со мной давится от смеха Дениза. «Прекрати!» шепчу я и снова тянусь к розовому кролику. Взяв сумку, я готовлюсь выйти. Правда, не представляю себе, как посмотрю Барбаре в глаза. «Кейти как раз пошла за этой вещью», — сообщает Бидди. «Сейчас принесет. Я появляюсь на пороге. «Здрасте», — мой голос дрожит от еле сдерживаемого смеха. «Вот, пожалуйста». «В целости и сохранности». Я завернула розового кролика в оберточную бумагу и засунула в сумку, чтобы никто случайно не увидел. О, я чувствую такое облегчение, говорит Барбара, принимая у меня сумку. Наверное, я оставила это в постели или где-нибудь еще, да? Я с безумным видом смотрю на Бидди, мои губы плотно сжаты. Я не уверена, дорогая, отвечает Бидди с невозмутимым видом. Но это представляется вероятным, не правда ли? Я такая рассеянная, вздыхает Барбара. А ведь эту книгу даже еще не купили, так что можете себе представить, как неловко вышло. Это так непрофессионально. Забыть рукопись в отпуске. Я застываю на месте. Рукопись? Книга? Вы так замечательно ее завернули. Барбара улыбается и начинает разворачивать коричневую бумагу. Я только проверю, Тали, это рукопись. Черт! Черт! О! Я пытаюсь выхватить у нее сумку. Позвольте мне только развернуть ее для вас. Не беспокойтесь, я сама. Она начинает снимать коричневую бумагу и мне становится дурно при виде розовой пластмассы. «Нет проблем», — произношу я хриплым голосом, вырывая сумку из рук Барбары. Не обращая внимания на ее удивленный возглас, я мчусь в дом. «Бумаги!» — выдыхаю я, швыряя на пол розового кролика. «Это бумаги!» Дениза уже собрала все бумаги из коробки и сует мне в руки. «Вот они!» Я выбегаю во двор и подаю листы Барбаре, застывшей с растерянным видом. «Боюсь, они немного перепутались!» «Не беспокойтесь», — Барбара листает страницы. «Да, это она. Мне так неловко. Это очень важный материал». «В самом деле», — слабым голосом говорю я, — «ну что же, бывает». «Мы видали кое-что и похуже», — вмешивается в разговор Дениза. Стоя рядом со мной, она улыбается Барбаре. «Несомненно», — Барбара колеблется, и я удивленно смотрю на нее. Ее щеки становятся пунцовыми, — «Вообще-то я оставила не только книгу, но и кое-что еще. Одну вещь. Кажется, она была в сумке». Все застывают на месте, и с минуту никто не двигается. Затем Дениза произносит каким-то странным, сдавленным голосом. «Конечно». Она приносит розового кролика и вручает его. Я отвожу глаза, только бы не смотреть на Барбару. «Ну что же, счастливого пути...» Говорю я. Каким-то образом нам удается сдерживаться, пока Барбара садится в свой SUV и отбывает. Потом Биди встречается со мной взглядом и начинает хихикать, и тут я не выдерживаю. А Дениза только трясет головой и говорит: Эти гламперы! Мы все истерически хохочем, пока из-за угла фермы не появляется папа. Он обращается к нам: Эй, вы! Придите в себя! На подъездной аллее машина! Прибыла первая семья! Следующие несколько часов проходят как в тумане. В субботу так всегда. Масса новых лиц и имён и бесконечные вопросы. И всех нужно встречать с приветливой улыбкой. Это Арчи, это Поппи, это Хеймиш. У него аллергия на молочные продукты. Разве мы об этом не написали в заявке? О, простите. Все семьи, похоже, довольно симпатичные. Мне особенно нравятся Джеральд и Нина. Вскоре они уже сидят у своей юрты, смешивая джин с тоником и угощая всех вокруг. Поппи носится по участку вместе с папой, знакомясь со всеми животными, а Хеймиш, Харрисон и Харли приклеились к своим айпадам. Но я же не их мать, так какое мне дело? Единственное, что меня касается, это зарегистрировать, поприветствовать и разместить всех гостей. И все это сделано. Нет только Уилтонов. Я прогуливаюсь между юртами, проверяя, все ли в порядке и вдруг замечаю, что собака Газ уже проникла в загон с овцами. «Привет», — говорю я, направляясь к юрте ее хозяев. «Тук-тук! Газ — такая чудесная собака! Но не могли бы вы держать его по эту сторону изгороди, а то овцы немного напуганы?» «О, конечно», — отвечает отец семейства. «Насколько я помню, его зовут Джайлз, и он из Хемстеда. Он высокий и нескладный. В руках книга под названием «Гурман у костра». Джайлз выходит из юрты, чтобы забрать газ, и добавляет. «Мы так предвкушаем завтрашнее плетение корзины из ивовых прутьев». «Это должно быть увлекательно. А если вы хотите полный английский завтрак, только подайте заявку. Или, быть может, вы собираетесь готовить себе завтрак сами?» «Да, сами», — решительно отвечает Джайлз, на костре. И он свистит гасу. «Удачи вам», — говорю я и глажу гаса по голове. «Ну что же, увидимся». Радостно иду к дому. Еще один прием новой смены почти завершен. С каждой неделей дела у нас идут все лучше. Даниза начинает привыкать к нашему фирменному стилю. Обиди фонтанирует идеями. И такое аутентичное, совершенно чудесно. Услышав этот голос, я замираю на месте. Этот звучный, властный голос. Неужели? Только не это. Изумительный вид. Посмотри, Коко, посмотри на этот пейзаж! И тут все органическое! Сердце бешено колотится. Этого не может быть. Совершенно восхитительно. Обнаружить подлинную кухню западной части Англии вы должны будете порекомендовать место. Этого не может быть, и тем не менее, это так. Это Диметра. Здесь. Я замерла среди юрт, как парализованная газель. Тот, с кем разговаривает Диметра, отвечает недостаточно громко, так что я слышу только ее голос. Нарушая тишину, она надменным тоном задает типичные Диметрины вопросы. «А река органическая? И все продукты местные? А когда вы говорите «здоровый образ жизни»?» Я все еще не могу сдвинуться с места. Нужно взять себя в руки. Но я не могу. Мое лицо горит. Я задыхаюсь. «Что она здесь делает?» «На самом деле меня зовут Диметра». У нее самодовольный тон, как всегда, когда она объясняет свое имя. «Диметра!» Оно древнегреческое. Вдруг замечаю папу, выходящего из кухни. В руках у него пластиковая папка, в которую я складываю все распечатки и бланки заявок для гостей. Словом, все то, что папа и Бидди не желают читать на экране. «Папа!» — я бросаюсь к нему. «Кто эти люди? Я бы хотела проверить». Я уже выхватила у него папку и просматриваю бумаги. У меня так трясутся руки, что я чуть не роняю папку. Вот они. Уилтоны. Мой мозг лихорадочно работает. Я знаю ее как Диметру Фарлоу. Но, возможно, это ее девичья фамилия, а по мужу она Уилтон? Почему бы и нет? «Джеймс и Мета», читаю я. «Мета?» «Я знаю», — хихикает папа. «Смешное имя для женщины ее возраста». Я так и подумал, когда его записывал. Значит, это ты принимал заявку? Мне нужна полная информация. Я должна знать, как это произошло. Она позвонила из машины. Папа кивает, затем выражение его лица меняется. Только не говори мне, что я неправильно приняла плату. Потому что я сделал все так, как ты меня учила, дорогая. Нет, с этим все в порядке. Дело в том, что... У меня кружится голова. Я только что прочитала на бланке. Стенфорд-роуд. Значит, это определенно она. Мне так сдавило грудь, что я едва могу дышать. Диметра. Здесь. Дорогая, папа удивленно смотрит на меня. Эйти. Ее зовут Немета. Наконец выдавливаю я. Я сейчас слышала, как она сказала, что ее зовут Диметра. Диметра. Диметра. С большим сомнением произносит папа. Но это же не имя. Это имя, черт побери. Мне хочется вытрясти из него душу, если бы он записал правильно. Оно греческое, означает богиня плодородия. Ладно, чего только не бывает. Деметра. Папа пробует имя на вкус, сморщив нос, потом озадаченно смотрит на меня. Солнышко, в чем проблема? Это же просто имя. Не случилось ничего страшного. Я молча смотрю на папу и в голове роятся разные мысли. Даже не знаю, с чего начать. Не случилось ничего страшного? «Нет проблем», — наконец отвечаю я. «Я просто не люблю, когда что-то делается неправильно. Нам придется вносить исправление в списки, а потом объяснять. Это выглядит непрофессионально». Папа направляется к амбару с душевыми, насвистывая веселую мелодию. Разговор у Юрты Диметры все еще продолжается. Наверное, с ней Бидди, которая занимается регистрацией, и они еще не закончили. Диметра из тех, кто полностью завладевает вашим вниманием. Медленно иду к юрте. Оказавшись в пределах слышимости, я останавливаюсь и внимательно прислушиваюсь. «Я прочла о вас в Гардиан, конечно», — говорит Диметра своим величественным тоном. «И у меня был буклет. Кто-то мне его дал, не помню, кто именно. Значит, это настоящая подлинная ферма?» «О, да», — отвечает Бидди. Семья Бреннер возделывала эту землю более 200 лет. А вот я здесь недавно. Изумительно, говорит Диметра. Подлинный деревенский быт вызывает у меня восхищение. Ждем не дождемся начала занятий. Правда, Коко? Коко. Это дочь. В бланке заявки указано ее имя. Хлоя. Ну что же, устраивайтесь, заключает Бидди. Если вам что-нибудь понадобится. Пожалуйста, заходите в фермерский дом. Там всегда или я, или фермер Мик, или Кейти. Вы с ней еще не знакомы. Кейти дочь фермера Мика, моя падчерица. Чудесно, говорит Диметра. Большое вам спасибо. Да, еще один последний вопрос. Просто не органические? Я услышала достаточно. Повернувшись, я бегу к фермерскому дому и не останавливаюсь, пока не оказываюсь в безопасности, в своей комнате. Потом я захлопываю дверь и сажусь на кровать. Тяжело дыша, смотрю на старые вытертые обои. Как же мне пережить неделю с Диметрой? Я этого не вынесу. Нужно уехать. Но я же не могу. Я нужна папе и Биде. О боже. Закрываю лицо руками. Проклятая Диметра. Непременно должна все разрушить. И тут мне в голову приходит ужасная мысль. В ту самую минуту, как Диметра меня опознает, все выплывет наружу. Папа и Биди узнают, что меня уволили, что отпуск — это ложь. Они так расстроятся. Это будет ужасно. Я неподвижно сижу на кровати, обняв подушку, а мой ум лихорадочно работает. Мне нужно защищаться. Вот что сейчас важнее всего. Димитра не должна понять, кто я такая. Она знает меня только как Кэт. Если я и ассоциируюсь у нее с каким-нибудь местом, то это Бирмингем. Ей не придет в голову, что фермерская дочь Кейти из Сомерсета — это я. К тому же у нее всегда были с этим проблемы. Она с трудом узнавала людей. Удастся ли мне ее одурачить? Медленно встаю и иду к старому шкафу. В нем овальное зеркало во весь рост, и я пристально рассматриваю себя. Волосы у меня теперь другие. Кудрявые. Другая одежда. Другое имя. Правда, лицо такое же. Но у Диметры плохая память на лица. И у меня другой акцент. Я могу еще больше усилить акцент Сомерсета. В порыве внезапного вдохновения хватаю палетку с тенями, которую Биди несколько лет назад подарила мне на Рождество. Отбросив все нейтральные оттенки, я выбираю синие и пурпурные. Потом надеваю бейсболку, которую много лет назад приобрела на Бат-Энд-Уэст, и снова окидываю себя критическим взглядом. Примечание. Бат-Энд-Уэст. Крупнейшая сельскохозяйственная выставка, которая проводится в Бате или в каком-нибудь другом городе на западе Англии. Конец примечания. Теперь я совсем не похожа на Кэт. Ничего общего. «Ага», — обращаюсь я к своему отражению. «Я Кейти Бреннер. Пахала эту землю всю свою жизнь. И ни одного разочка не была в этом городе, Лонноне». Есть лишь один способ узнать, сработает ли моя маскировка. Попробовать ее. Когда я вхожу в кухню, Бидди сидит у стола, наклеивая ярлыки на баночки с вареньем. Она в изумлении таращится на меня. «О, Господи! Кейти! Этот макияж... очень...» «Новый имидж!» — коротко поясняю я, наливая лимонад в стаканы и расставляя их на подносе. «Думаю отнести новой семье лимонад, поскольку они пропустили чай». Когда я шагаю по полю к юрте Диметры, всё меня трясет. Но я заставляю себя идти. Голова опущена, и я с трудом переставляю ноги. Подхожу, замедляю шаг и, остановившись, поднимаю глаза. Вот она, Диметра. Воплоти. При виде её меня пробирает дрожь. Она в одиночестве сидит на настиле. На ней идеальный сельский аутфит из глянцевого журнала, серые полотняные брюки, рубашка без воротника и какие-то кожаные шлепанцы типа марокканских бабуши. «Нет, на этот раз не Бабингтон-хаус», — говорит она в мобильник. «Энстерс фарм». «Да, совсем новое. «Разве вы не видели заметку в «Гардиан»?» «У нее самодовольный тон». Еще бы, ведь она обнаружила последнюю новинку». «Да, деревенские ремесла, «Подлинный вкус жизни на ферме». «Вы знаете, какая я страстная сторонница органической пищи». «Абсолютно». «Простые вещи». «Местная еда», «Местное рукоделие». «О да, мы все примем участие». Деметрос минуту слушает. «Память былом — это именно то, что я говорила Джеймсу. Старинные ремесла. это так полезно для детей. Я знаю, — она энергично кивает, — возврат к земле, вот именно. И люди такие диковинные — настоящая соль земли». Я начинаю закипать. «Диковинные?» «Мне нужно идти, я понятия не имею, где моя семья». Диметра отрывисто смеется. «Я знаю, конечно. Ну что же, буду присылать вам посты. Чао!» Она заканчивает разговор и принимается что-то искать в мобильнике, нервно приглаживая волосы рукой. Кажется, она слегка взволнована. Вероятно, возбуждена тем, что снова оказалась первооткрывателем. Наконец, кладет телефон в карман и осматривается. «А, здравствуйте!» — говорит она, заметив меня. «У меня перехватывает дыхание, но я чудом сохраняю спокойный вид». «Здравствуйте!» — говорю я сильным местным акцентом. «Добро пожаловать в Энстерс фарм! Я Кейти, фермерская дочка! Живу здесь всю жизнь!» — добавляю я для пущей убедительности. Не переигрываю ли я? Но мне необходимо сбить ее со следа. «Я принесла вам лимонад!» — говорю я. «Он домашний и, само собой, органический!» «Чудесно!» — отвечает Диметра. При слове «органический» ее глаза загораются. «Можете поставить его сюда?» Встаю на настил. У меня трясутся руки. Она непременно меня узнает. Вот сейчас заглянет под мою бейсболку и скажет. «Погодите-ка минутку». Но я напрасно боялась. «Итак, Кейти, у меня вопрос». Она обрывает фразу, так как звонит ее мобильник. «Простите минутку». «Привет, Адриан!» Она издает принужденный смешок. «Нет, не беспокойтесь. Для чего же еще нужны субботы?» «Да, только приехала». И уже видела имейл от Розы. Меня все колотит. Я как будто снова оказываюсь в офисе. Роза, Адриан. Имена, которые я не слышала несколько месяцев. Стоит закрыть глаза, и вот я уже сижу за своим столом. Рабочий шум, приглушенные разговоры, стук по клавишам компьютера. И вспоминается последний день. Флора рассказывает, что у Диметра неприятности. Что-то насчет сенсиква и крайнего срока. Ну что же, судя по всему, Диметра быстренько уладила все проблемы. Я как будто слышу голос Флоры. Если вы спите с одним из партнеров, то у вас никогда не будет серьезных неприятностей, правда? «Да, это хорошая новость», — говорит Диметра. «Вы можете в понедельник рассказать это сотрудникам? Видит Бог, им нужна моральная поддержка». «Да, да». Теперь она расхаживает точно так же, как в офисе во время своих напыщенных речей. «Знаю». Концепция благополучия коров была блестящей. Не могу сейчас вспомнить, чья это была идея. Я открываю глаза. «Благополучие коров? Это же была моя идея! Разве она не помнит?» Я смотрю в шоке, как она расхаживает, совершенно забыв обо мне. «Это же была моя идея, мое будущее, моя жизнь!» Пусть не идеальная жизнь, расцвеченная шикарными красками фирмы Farrow and Ball, но это была моя... Лондонская жизнь, а теперь она под угрозой. И самое худшее, что все это не в счёт. Диметра меня совсем не помнит, а я-то беспокоилась, что меня узнают. Смешно. Мне вдруг хочется вылить ей на голову лимонад. Но стою как манекен, держа в руках под нос, и наблюдаю, как она разговаривает по телефону. «Итак?» Закончив разговор, Диметра, наконец, обращает на меня внимание. «Почему бы вам не поставить лимонад сюда?» «Я хочу расспросить вас о занятиях». Она берет со стола список занятий и тычет в него на маникюренным пальцем. «У меня аллергия на иву, а я вижу, что завтрашнее занятие посвящено плетению корзин из ивовых прутьев. Я также не переношу грибы, поэтому во вторник не смогу участвовать в сборе грибов». Меня душит смех. «Аллергия на иву? Только Диметра способна на такое». «Понятно. Но ну что же, все эти занятия факультативные?» Так что... Да, но если я не буду плести корзины, чем же мне заниматься? Диметра буравит меня взглядом. Есть ли какая-нибудь альтернатива? Я заплатила за плетение корзин и за сбор грибов, так что мне их должны чем-то заменить. Таково мое мнение. Что-нибудь сельское? Или, может быть, йога? У вас предлагается йога? Господи, какая настырная зараза. «Я найду для вас альтернативу», — говорю я самым любезным тоном. «Подыщу вам что-нибудь по индивидуальному запросу». Слова «индивидуальный запрос» творят чудеса. Как я и ожидала. «Да, было бы отлично», — Диметра тянется к стакану с лимонадом. «Ну что же», — говорит она с улыбкой, — «ей приятно, что все вокруг нее пляшут. Здесь очень красиво, очень спокойно. Уверена, что мы здесь чудесно отдохнем. На обратном пути меня разрывают противоречивые эмоции. Диметра меня не узнала. Она смотрела прямо на меня и все-таки не узнала. Это хорошо. Я в безопасности. Моя тайна не выйдет наружу. Все это хорошо. Господи, я же ее не выношу. Как же мне всю неделю оставаться вежливой? Я не могу избавиться от жгучей обиды. Со мной поступили так несправедливо. Я могла бы затопить ее юрту. Легко. Сегодня вечером. «Выйти с фонариком, подтащить шланг...» «Нет, нет, Кейти, прекрати!» Сделав над собой неимоверное усилие, прерываю мечты о мести. Диметра, наверное, самый влиятельный гость из всех, что у нас были. Я не могу допустить, чтобы она вернулась в Лондон и всем рассказала, что Энстерс Фарм — дерьмо. Мы должны позаботиться о том, чтобы она и ее семья приятно провели время. Но... но... Сажусь на пенёк и окидываю пейзаж мрачным взглядом. Мне нужно успокоиться, прежде чем я войду в дом, иначе Биди что-то заподозрит. Через некоторое время появляется Стив, и я невольно улыбаюсь. На голове у него наушники, и он исполняет какие-то странные танцевальные «па». Я узнаю движения, которые мы разучивали в пятом классе. Может быть, он репетирует свадебный танец? Вероятно, так и есть. О, боже! Я чувствую, что сейчас расхохочусь — но беру себя в руки. «Привет, Стив!» Энергично машу, чтобы привлечь его внимание. Он подходит и снимает наушники. «Послушай, завтра мне понадобится дополнительная помощь. Один из гостей желает занятия по запросу». «По запросу?» Стив корчит рожу. «И что же это?» «Не знаю». Я вздыхаю. «Мне придется что-нибудь придумать. Она не может плести корзины из ивовых прутьев, потому что у нее аллергия». «Которая гостья?» Стив окидывает взглядом юрты. «Из первоцвета. ее зовут Диметра». «Диметра!» Стив также удивлен, как мой папа. Я пожимаю плечами. «Древнегреческое имя. Означает богиня плодородия». «Плодородия?» Стив на минуту задумывается. «Ну, пусть тогда собирает землянику». Я обдумываю это предложение. Захочет ли Диметра собирать землянику? «Может быть». «Правда, это не имеет отношения к рукоделию, верно?» «Она горит желанием научиться крестьянскому труду. Или йоге. Но у нас нет занятий йогой. Я смотрю на него, прищурившись. Что ты делаешь завтра?» «Она сможет присоединиться к тебе? Ну, знаешь, какое-нибудь дело на ферме?» «Я буду унавоживать поле», — пожимает плечами Стив. «Она же не захочет этим заниматься». «Унавоживать?» — невольно смеюсь. «О, это было бы идеально». «Здравствуйте, Диметра. Добро пожаловать. Не хотите ли с утра заняться навозом?» «Мне надо было сделать это вчера», — говорит Стив. «Но твой папа хотел, чтобы я починил изгороди». Он смотрит на меня с укором. «Я не обвиняю этих гламперов, честное слово. Но ты видела перелаз на северном поле?» Я рассеянно киваю, не очень-то вслушиваясь. Перед глазами картинка. Диметра на машине, разбрасывающая навоз. Диметра, падающая на землю. Диметра, покрытая навозом. «А мусор?» — продолжает Стив. «Я знаю, что они любят пикники и все такое, но...» Или Диметра, собирающая на поле камни. Диметра, разрыхляющая землю мотыгой. Диметра, наконец-то получившая по заслугам. «У меня появляется идея. Очень нехорошая, злая идея. Идея, от которой мне хочется прыгать». Потому что индивидуальный запрос означает, что этим буду заниматься я, и я смогу заставить ее делать все, что мне заблагорассудится. То, что надо. Наконец-то я с ней расквитаюсь. Значит, Диметра хочет чего-то сельского, хочет почувствовать вкус жизни на ферме, хочет аутентичного. Ну что же, она это получит, черт возьми.